Мы стояли перед древней часовней монастыря. «Скажите, не кабачок ли там через дорогу?» — спросил Харрис. «Или глаза мои обманывают меня?» «Смахивает на кабачок», — сказал Билл. «И мне сдается, что кабачок», — сказал я. «Давайте», — сказал Харрис, — «попользуемся им». Попользоваться он перенял у Билла. Мы заказали три бутылки вина. Харис не позволил нам платить.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 «А если распить еще бутылочку?» «Чудесная мысль!» — сказал Харис. «За эту я плачу!» — сказал Харис. «А то мы пить не станем!» «Позвольте мне заплатить! Для меня это такое удовольствие!» «А это будет удовольствие для меня!» — сказал Билл. Хозяин принес четвертую бутылку. Наши стаканы еще стояли на столе. Харис поднял свой стакан. «Знаете, этим хорошо можно попользоваться!» Билл хлопнул его по плечу. «Вы славный Харрис! Знаете, меня, собственно, зовут не Харрис, а Уилсон Харрис. Это одно имя через тире, понимаете? Вы славный Уилсон Харрис!» — сказал Билл. «Мы зовем вас Харрис, потому что любим вас!» «Знаете, Барнс, вы даже не понимаете, как мне хорошо с вами. Попользуйтесь еще стаканчиком», — сказал я. «Правда, Барнс, вы не можете этого понять. Вот и все».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 «Правда, Харис очень милый», — сказал Билл. «Он, кажется, в самом деле хорошо провел время. Он-то, ну, еще бы! Жалко, что он не поехал с нами в Памплону. Ему хочется рыбу ловить. Да, и еще неизвестно, как наши англичане поладили между собой. Вот это верно». Мы приехали в Памплону под вечер, и автобус остановился у подъезда отеля Монтоио.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 «Да, мистер Кон, мистер Кэмпбелл и леди Эшли». Он улыбался, словно хотел еще что-то сказать. «Когда они приехали?» «Вчера. Я оставил для вас ваш старый номер». «Вот спасибо. Вы дали мистеру Кэмпбеллу номер с окнами на площадь?» «Да. Те комнаты, которые мы с вами выбрали». «А где они сейчас?» «Они, кажется, пошли смотреть, как играют в пилоту». «А чтобы Ки?» Монтое улыбнулся.